Глава шестая. Опять я задержалась, думала женщина, двигаясь по тропинке от пятиэтажного здания. Только что уехала скорая, которую она вызвала, и теперь торопилась домой. Липина была возмущена, но ей было всё равно на то, что мать больного мальчика осталась недовольна и пожалуется, в чём ни капли не сомневалась. Пускай, главное здоровье грудного ребёнка, иначе же не могла У неё сегодня 35 вызовов. Лютый мороз, почти у всех высокая температура, а женщина решила учить её расставлять приоритеты. Она работающая мама, трудится в банке на высокой должности, следовательно, к ней бежать в первую очередь. Витина оставляла ребёнка с бабушкой, посчитав, что ничего страшного не произошло, как обычно, и сама назначила себе лекарство, что обычно выписывали при ОРЗ. Целую неделю она занималась самолечением. И когда поняла, что не помогает, потому как сыну стало хуже, вызвала врача. Температура под 40, пневмония. Евгения была в шоке, удивляясь, как можно матери столь безжалостно относиться к собственному ребёнку. Притом Витяна устроила скандал, гневаясь на то, что она должна ждать, как все, хоть она отличается по статусу, её нельзя сравнивать с ленивыми тётками, не желающими трудиться во время декрета. Историчная особа кричала как сумасшедшая, недовольная всем, отказываясь ложиться в больницу с сыном, считая это бесполезной тратой времени, как и давать ребёнку антибиотики. Педиатр выслушал все обвинения и, дождавшись, когда женщина закончит с претензиями, спокойно объяснил ситуацию, не забыв про последствия и вызвал скорую. Застыв на месте, чтобы проверить сотовый, потому как не помнила, куда положила, Когда завершила звонок, она устало улыбнулась, радуясь, что забрала дочку и отвела к соседке. Хотя Марина просилась остаться с Громовым, но Женя боялась беспокоить мужчину, ведь за ребёнком смотреть не так легко, да и зачем утруждать. Убедившись, что телефон на месте, женщина осмотрелась, радуясь, что можно идти домой. Всех прошла, отметив мокрые снегопады, она съёжилась от холода и побежала к школе, планируя пройти через стадион, зная, что так быстрее. Её любимый путь. Шёл девятый час. Женя так поздно ещё не возвращалась. Посильнее вцепившись в ручку сумки, она поторопилась по намеченному пути. Преодолев расстояние, выйдя из тёмного переулка, заторопилась, заметив рядом с её домом на углу, где было нечто вроде лисапосадки, двоих мужчин. Если бы Громов не посоветовал быть осторожнее, она и не подумала ничего дурного, а сейчас насторожилась. Впервые увидела их. Чужаки. И кого не ждут. Столько вопросов, но понимаю, что это могут стоять люди, дожидавшиеся своих близких. Женщина всё же решила идти вперёд. Она старалась не думать о плохом, но всё же оглядывалась по сторонам. Оказавшись рядом, со страхом осознала, что говорившие мужчинам мгновенно замолчали, хотя до этого громко обсуждали вопрос поддёрженных тачек в хорошем состоянии. Она чуть сдвинулась на правую сторону и поспешила по дорожке, как тут же ей перекрыли дорогу. Мужчина в чёрном пуховике и вязаной серой шапке, стоявший на пути, громко зевнул и лениво протянул: "Лепина Евгения?" В его голосе чувствовалось раздражение. Сложилось впечатление, что такая схема общения используется всегда, и ему женщине было невероятно скучно. Отступив на шаг, Женя перевела взгляд на второго мужчину с квадратным лицом, нервно дёргающего плечами, и спросила: "Вы по какому вопросу?" "А на это что спрашиваешь?" Негодующе протянул незнакомец, оглядываясь по сторонам, когда первый мужчина, обратившийся к Евгении, внезапно пошёл на неё. Евгения вскрикнула и побежала по дорожке, когда почувствовала удар в спину. Не ожидая, она полетела в снег, и в следующее мгновение мозолистая рука закрыла рот. «Давай её туда!» — рявкнул второй, показывая на деревья, укрытые темнотой, продолжая следовать глазами территорию, не понимая, почему женщины вечно визжат. Всё, им лишь бы на нервы действовать, мерзкая привычка, ничего спокойно делать не могут. Помог бы, осуждающе пропыхтел мужчина в вязаной шапочке, применяя силу, чтобы тащить дерущуюся женщину. Он даже не думал, что такая пигалица может драться и кусаться. Не вытерпев, он швырнул её в снег и, подлетев, нависнув над хрупким телом, размахнулся и ударил по лицу, разбивая губы. Заткнись, с презрением рявкнул похититель. Отпустите меня! крикнула Евгения сглатывая кровь, надеясь на чудо. Ведь не может быть всё так плохо. Да кому ты нужна? Мы поговорим и уйдём, буркнул нервный и, повернувшись ко второму с возмущением, прогрохотал: "Ты что её отпустил? Давай всё сделаем быстро и свалим". Евгения всхлипнула, лихорадочно огляделась по сторонам и моментально поднялась на ноги, надеясь скрыться. Но надежда разбилась вдребезги, когда она увидела бросившегося на неё мужчину. Он повалил её в сугробы и громко прокричал: "Ты что, тварь, хочешь ещё?" Женщина не слушала, не соображала, только с диким отчаянием дрылась, стараясь вырваться, но сил было недостаточно. Когда ощутила лицом ледяной снег, сильные руки на шее, она в панике начала барахтаться, не веря, что вот так можно умереть. «Э, мужики, отошли от женщины!» Послышался голос, и двое похитителей повернулись в сторону, заметив крупного мужчину в спортивной одежде, лениво поглядывающего на них. «Тебе что надо? Вали куда шёл?» «Так я за ней и шёл. Моя!» Нагло выдал незнакомец и потёр подбородок, с ухмылкой добавляя. Даю секунду на размышление, а потом объясняю, как нужно с женщинами обращаться. Да ты кто такой? Хочешь по морде? Мужчина хищно прищурился и направился к нападающим, моментально поднявшимся, желающим привести в чувство наглеца. Глянув на перепуганную девушку, он повёл лицом, злясь, что попались такие непонятные идиоты. Я сам, ты держи врачиху, рявкнул нервный с квадратным лицом, считая, что явившийся наглец набивает себе цену. Куда ему справиться с двумя? Решил стать героем? Не выйдет. Он таким быстро рога обламывает и заставляет мучать от боли. Этот не исключение выскочка. Женя всхлипнула, когда один из мучителей кинулся с криком на спасителя. Но каково же было её изумление, когда в следующее мгновение он оказался на снегу, а спортсмен заламывал ему руку. «Э, дай я тебя!» — прокричал второй, отказываясь верить своим глазам. Не принимай факт, что кто-то мог уложить на спину косово. Он бросился на подмогу, но уже через минуту лежал на снегу, закрывая ладонью кровавый нос, тяжело дыша, скуля, что ему разбили лицо. Ты как? Спаситель присел на корточке и помог женщине подняться, уголками гу полыбаясь, отмечая нежное лицо, на котором отражалась масса эмоций, в том числе волнение. Я нормально, а ты не ранен? прошептала она, сглатывая кровь во рту, чувствуя ледяной холод, атакующий всё тело. Не переживай, я даже не поцарапался, весело ответил он и глянул в сторону, наблюдая, как нападавшие пришли в себя и, оценив ситуацию, побежали к соседнему дому, где наверняка стояла машина. Догонять их он не собирался, не желая оставлять женщину. Алипина в шоке: "Да и зачем?" Он знал, кто заказчик. "Вы Евгения притронулась к щеке и тут же медленно наклонилась и захватила пальцами горсть снега, сжимая его тёплой ладонью, приложив к синяку. Стараясь не показывать обжигающую боль, она выпрямилась и спросила. «Вы кто?» Высокий крупный мужчина, представляющий собой мощнейшую гуру, показал в сторону светящегося столба и выдал. «Ломов Илья, меня попросил приехать Громов». Евгения поражённо открыла рот и воскликнула. Так быстро? А главное вовремя. Кстати, я уже заходил к вам, но посидеть не пришлось, Андрей выгнал, попросив встретить. Я обычно так поздно не возвращаюсь, виновато призналась Женя, удивляясь, почему всё рассказывает незнакомцу. Мужчина осторожно подхватил её за локоть и задумчиво протянул. "И больше не стоит. Это не дело возвращаться так поздно, тем более, когда есть желающие убрать тебя. Не против, если перейдём на ты?" Улыбнувшись, ощущая боль на разбитых губах, Евгения сдержала стон, кивнула и произнесла. «Да, буду рада и...» Она замялась, отчётливо слыша, как её сердце стучит сильнее от переполняемых эмоций. «Спасибо, что спас. Без тебя я бы не справилась, и неизвестно, как всё вышло». «А вышло плохо для тебя и для дочери, поэтому всё взвесь и решай. Не стоит ради работы, денег, ну или чего там, напрашиваться на неприятности». У меня вызовы, больные дети, которые нуждаются в помощи. Значит, нужно разгрузить твой участок. Кстати, там Громов бесится. Давно не видел его таким, как в те времена, когда пацанами бегали. Так что, пойдём. Женя вдруг остановилась и взволнованно воскликнула: "Ой, Марина!" Усмехнувшись, Илья потянул девушку за руку и заявил: Когда я пришёл, девочка уже сидела на диване и смотрела мультик. Замечу, что она очень общительная. Это замечательно. Андрей забрал её. Он забрал? Отмечая изумление на лице, мужчина странно скривил губы, анализируя слова и поведение друга, с которым долгое время были как братья, и произнёс: "Не переживай, коляска не повод считать его никчёмным". Евгения резко подняла лицо и с возмущением выпалила: "Я так никогда не считала". Вот и отлично. Весело отметил мужчина, удивляясь резкой перемене поведения нежной девушки, и потянул за руку дальше, на всякий случай заметив. Андрюха быстро приходит в норму. Если его позлить и вывести из себя, в стать ему полезно, но что говорить, сейчас увидишь. Лепина нахмурилась, посчитав слова преувеличением. Громов взлился, да с чего? Она не представляла, подозревая, что её сосед по квартире обладает толстой кожей. За 3 недели, что они жили вместе, он проявил себя как сильный, вечно недовольный, угрюмый эгоист. Лишь вчера он повёл себя странно, напомнив тому мужчине, что решил ей помочь с удочерением. Но это эмоции. Пожав плечами, Евгения кивнула и последовала за Ломовым, стараясь не думать о том, что произошло. Лучше дома, когда будет одна и прижмёт свою девочку к груди, а сейчас нельзя. Шли по дорожке, Евгения впереди, Илья позади, внимательно сканируя встречающихся на пути прохожих. Когда он заметил скопление подростков у двери нужного подъезда, взял женщину за локоть и выдвинулся вперёд, заостряя внимание на каждом. Наступило молчание, и пока они вошли внутрь многоэтажного дома, никто из них не заговорил, ощущая мощную свирепую ауру, угнетающую до бессилия и желание отбежать подальше, идущую от высокого мужчины. Оказавшись в кабине лифта, Евгения взглянула на мужчину и поинтересовалась: "Откуда вы знаете Громова? Давний друг?" Желая ввести в курс дела, она продолжила. "Андрей забыл последние 4 года, он абсолютно ничего не помнит." А сколько вы вместе? А вдруг спросил мужчина, разминая пальцы, вгибая их в другую сторону. Мы не вместе, ответила Евгения, не желая обманывать. Да и зачем? Ломов приехал помочь другу, а зачем засарять голову ненужной информацией? Через время они разведутся. Лицо мужчины приняло грозный вид. Он нахмурился, будто что-то обдумывал или вспоминал, повёл челюстью и произнёс: «Интересно. А мне Андрюха сказал, что после аварии потерял память, стал инвалидом, а на его жену...» Сделал паузу, чтобы женщина поняла, что он именно про неё говорит. «Планируется нападение». «Я...» — Женя замялась, удивляясь, зачем Андрей так сказал. «Их ничего не связывало, только бумаги, которые можно завтра же аннулировать или расторгнуть. Не желая выглядеть глупо и забывчиво, а ещё подставлять своего мужа, Она решила проигнорировать вопрос. Натянуто улыбнувшись, Евгения вежливо спросила: "И вы?" Отмечая, как мужчина скривился, вспомнив, что они перешли на неофициальное общение, поправилась: "Ты всё бросил и сразу приехал на помощь?" "Ну, у меня вроде как отпуск. Вот и рванул сюда, решив помочь ей и заодно навестить старого друга". Дверь лифта открылась, и Липина вышла, двигаясь по коридору. Внезапно вспомнила слова Ломово, что Громов зол и волнуется за неё. Она не верила. У них не те отношения или он так проявляет свою благодарность, только хотел открыть дверь своим ключом, как услышала вопрос: "Так что, ты жена ему или нет?" Женщина обернулась, отмечая хищное выражение лица мужчины, который в эту секунду выглядел устрашающе, и только хотела ответить, как услышала грубый тон Громова. жена, которая ищет неприятности поздней ночью. Мужчина в коляске находился в проёме. Он сам открыл дверь, когда услышал приближающиеся шаги. Андрей с недовольством смотрел на Евгения, а потом перевёл внимание на Ломова. Всё нормально. Ну, если бы не нашёл красавицу, то живой уже не была, произнёс он пафосно, подмигивая Евгении, на что она не отреагировала, в отличие от Андрея, потемневшего взглядом от слов и странного поведения Ломова. Он знал, что его друг не отличался хорошим поведением, а если разозлить, Илья превращается в огнедышащего дракона, уничтожая всё на своём пути. Но если кого считал другом или желал помочь, то преданней и лучшей защиты не найти. Женя сглотнула и посмотрела на Андрея, буквально испеляющего её огненным взглядом. Она осознавала, что сама заглупила, и если не Ломов, то неизвестно, жива бы была или нет. Но не понимала странного поведения мужчины. Лепина сделала шаг, желая войти в квартиру, но отмечая, что Андрей не сдвинулся с места, загораживая проход, произнесла: Можно войти? Грумов сжал губы в тонкую линию, пытаясь успокоить бушующую ярость в груди, заставляющую задыхаться, и отъехал, но заметив припухлость на щеке Евгения, схватил за руку и, сжав с возмущением, прогрохотал: "Это что на щеке? Так я лично сегодня ещё не ел. В вашем доме кормят героев?" Нагло поинтересовался Ломов, облокатившись о косяк, посматривая с пресрёуром на напряжённую пару. Ему уже порядком надоело стоять в дверях. Чувствуя стыд и тени удобства, удивляясь себе, ведь даже не проявила гостеприимства. Евгения улыбнулась и проговорила: "Илья, проходи, я сейчас что-нибудь вкусное приготовлю. В холодильнике вчерашний борщ есть, нормальный". То устало, огрызаясь кнаугромов, направляя яростный взгляд на довольного друга, явно заинтересовавшегося его женой. "Илья ещё тот сухарь, но если кто понравится", начинал мгновенно атаку. не давая шансов на сопротивление. Евгения мягкая и хрупкая внутри. Куда ей с таким справиться? И вообще, нужно напомнить, что он приехал к нему помочь, а не отбивать его женщину. И плевать, что фиктивную. Сейчас это не имело значения. Я отбивные хотела? Не, мне борща будет в самый раз. Домашнего сто лет не ел. А сало есть? Весело заявил Илья, потянув за замок, начиная раздеваться. Грумов усмехнулся с удивлением, вспоминая себе, каким наглым бывает Ломов. И лениво уточнил: "А больше ничего не нужно?" "Точно. Поэтому пошёл я в магазин", заявил спортсмен, ухмыляясь реакцией друга, впервые видя его ревность, что оказалось удивительным при его толстокожести, и подняв палец вверх, добавил: "Как раз что покрепче возьму. Мы же столько не виделись, ты не против, Андрюх?" "Андрею нельзя". Резко произнесла Женя, считая, что не стоит в такой тяжёлый период употреблять алкоголь. «Это почему нельзя? Боишься чего?» А выдал Громов, внимательно оценивая мимику своей жены. Евгения с возмущением посмотрела на Громова и, хмыкнув, развернулась и пошла в зал к дочери. Обида так и рвалась из неё, заставляя сжимать руки в кулаки, чтобы не высказать всё, что думает. «Громов был невыносим. Что с ним?»